Глава 11. Пятнышко света росло, а гудение вибрации усиливались. Наконец, света стало достаточно, чтобы Джек мог разглядеть дорогу. Через некоторое время свет стал настолько ярким, что Джек выругался. Он забыл захватить свои старые темные очки. Яркий свет превратился в светящийся квадрат. Лежа на животе, Джек долго смотрел на него, давая глазам возможность приспособиться. По дороге он не один раз повторил это, испытывая боль. Почва под ногами стала ровной, воздух холодным, но приятным, лишённым тех запахов, которые преобладали там, откуда Джек недавно ушёл. Он шёл, пока оно не оказалось прямо под ним. Там не было ничего, кроме света. Это был гигантский выход куда-то, но всё, что Джек сумел разглядеть, это жёлто-белое сияние. Он услышал гудение, звяканье и скрежет, словно там работало множество машин. Или Великая Машина. Джек опять лег ничком. Он пополз вперед через этот выход. Он лежал на карнизе и на миг его разом отказался обрать в себя то, что было внизу. Там было столько механизмов, что потребовалось бы бог знает сколько времени, чтобы все их пересчитать. Некоторые крутились медленно, Некоторые быстро, большие поворачивались к маленьким. Там были кулачки, рычаги управления, рукоятки и маятники. Некоторые маятники были больше джека раз в двадцать и ходили медленно, тяжеловесно. Там были штуки, которые штопором ввинчивались в цилиндры и выползали наружу из черных металлических пазов. Там были конденсаторы, трансформаторы и выпрямители. Там были огромные корпуса из вороненого металла, на которых располагались циферблаты, выключатели, кнопки и множество разноцветных, все время мигавших лампочек. Слышался непрерывный шум, гудели генераторы, спрятанные еще ниже. Или, может быть, это было что-то другое, черпавшая мощность прямо из планеты, от ее тепла, гравитационного поля и определенных скрытых напряжений. Все это гудело в ушах у Джека, словно рой насекомых. Повсюду резко пахло озоном. Стены огромного котлована, в котором все это располагалось, источали яркий свет. Целая батарея вагонеток двигалась по рельсам через весь комплекс, иногда останавливаясь, чтобы выгрузить смазку в разных точках. Там были силовые кабели, похожие на змей, которые пронизывали машину в разных направлениях но это ничего не говорило Джеку. Там были крохотные коробочки со стеклянными окошечками, связанные с прочими тонкими проводами, а в них такие мельчайшие детали, что Джек со своего места не мог различить их очертаний. Там было никак не меньше сотни механизмов, напоминавших лифты. Они все время тонныряли в глубину, то есть исчезали наверху. На разных уровнях они останавливались, чтобы вытолкнуть из себя в машину какие-то механизмы. На дальней стороне светились широкие красные полосы. Они мигали. Разум Джека не мог местить все то, что он увидел, почувствовал, услышал и обонял. Хотя Джек понимал, что с этим придется как-то разбираться, и поэтому искал ту часть этой массивной структуры, ту оптимальную точку воздействия, которая уничтожила бы машину. Он обнаружил, что на стенах висели инструменты титанических размеров. Инструменты, пользоваться которыми для обслуживания этой машины могли бы только великаны. Там были гаечные ключи, плоскогубцы, отвертки и рычаги. Джек знал, что среди них есть нужная ему штука, которая, если правильно ее использовать, сможет сломать великую машину. Он еще прополз вперед и продолжал глазеть. Зрелище было великолепным. Ничего подобного прежде не бывало и никогда больше не будет. Джек посмотрел вниз и увидел далеко справа от себя металлическую лестницу. Он пошел к ней. Карниз сузился, но Джеку удалось добраться до верхней ступеньки. С нее он рывком перемахнул туда, куда ему было нужно и занял нужное положение. Он начал долгий спуск. Не успел он добраться до дна котлована, как услышал шаги. Они были еле различимы среди шумов от работающих машин. Но он расслышал их и отступил в тень. Тень, хотя и не имела своих обычных свойств, скрыла его. Там, неподалеку от лестницы, рядом с каким-то генератором Джек выжидал, обдумывая свой следующий шаг. Показался низенький седой человек. Джек рассматривал его. Тот остановился, нашел канистру с маслом и стал закапывать смазку в разные механизмы. Джек наблюдал, как человечек ходит по машине, отыскивая клапаны и отверстия, и заливает в них масло. «Здравствуйте», — сказал он, когда человечек проходил мимо него. «Что? Кто вы такой?» «Я человек, который пришел к вам». «Зачем?» «Я пришел кое-что у вас спросить». «Приятно слышать. Я готов вам отвечать. Что вы хотели бы знать? Меня интересует, как устроена машина. Это очень сложно», — ответил тот. «Еще бы! А нельзя ли ей поподробнее?» «Да», — ответил его собеседник и ошеломил Джека объяснениями. Джек кивал, чувствуя, как его руки напрягаются. «Понимаете? Да. А в чем дело?» «По-моему, вы собираетесь умереть», – сказал Джек. «Что?» Но Джек ударил его кулаком в левый висок. Он подошел к набору инструментов около машины, поглядел на огромное количество оборудования. Джек выбрал тяжелый металлический брусок, назначение которого он не понимал. Подняв его, он отыскал большой стеклянный корпус, о котором говорил старик. Внутри он увидел сотни крохотных деталек, вращавшихся с разной скоростью. Занеся брусок, Джек разробил стекло и принялся уничтожать внутренний механизм. С каждым новым ударом, который он наносил, механизмы в очередной части машины издавали протестующие звуки. За этим последовал пронзительный вой, резкий скрип и скрежет металла металл. Потом раздался взрыв и несколько частей машины задымились. Раздалось прерывистое гудение извяками, словно рвалось или разбивалось что-то большое. Один из самых массивных механизмов заработал с перебоями, сбавил скорость, остановился и пошел снова, медленнее, чем раньше. Пока Джек крушил другие корпуса, емкости и со смазкой наверху взбесились. Они метались туда-сюда, вываливая свое содержимое возвращаясь к кранам на стенах за новыми порциями. Запахло горелой изоляцией. Раздались такие звуки, словно что-то лопалось. Пол затрясся, и несколько поршней вырвались на свободу. Теперь в дыму мелькали языки пламени. От едких испарений Джек чихал. Машина содрогнулась до основания. Остановилась и снова заработала в бешеном темпе. Пока валы и оси лязгали, а механизмы метались, она тряслась. Машина принялась разрывать себя на части. У Джека от грохота заболели уши раскрутившийся, он обрушил брусок на машину и побежал в сторону лестницы. Когда он оглянулся, то увидел, что к машине мчатся огромные фигуры, наполовину скрытые дымом. «Слишком поздно», — знал Джек. Он взлетел по лестнице, добрался до карниза и помчался в темноту, из которой явился. Так началось уничтожение того мира, который был ему знаком. Обратный путь оказался в определенных отношениях опаснее спуска, потому что теперь земля дрожала, поднимая вековую пыль, стены трескались, обваливались куски и свода. Два раза Джеку приходилось кашляя расчищать дорогу от мусора, прежде чем он смог пройти. Кроме того, те, кто населял этот огромный тоннель, в панике бежали, с новоявленной жестокостью нападая друг на друга, чтобы пройти там. Джек многих поубивал. Джек вышел из тоннеля и посмотрел на черную сферу высоко в небе. От нее все еще исходил холод, теперь даже больше, чем когда Джек только начинал свою миссию. Он осмотрел шар и отметил, что похоже тот слегка сместился из своего прежнего положения. Потом, дабы сдержать данное себе обещание, Джек поспешно воспользовался ключом и перенесся на океанское побережье таверне под знаком огненного пестика. Он зашел в эту сделанную из местного дерева гостиницу, тысячу раз чиненную и такую древнюю, что даже Джек с трудом припоминал, когда она появилась. Когда он спустился в центральный обеденный зал, земля дрогнула, а стены вокруг него затрещали, за этим последовала тишина. Потом стал слышен гул голосов, доносившийся от группы обедавших у огня. Джек подошел к ним. «Я ищу старуху по имени Розали», — сказал он. «Она живет здесь?» Широкоплечен мужчина со светлой бородой и синевато-багром шрамом на лбу поднял глаза от тарелки. «Ты кто такой?» — спросил он. «Джек из Шэдоугард». Мужчина рассмотрел лицо и одежду Джека. Он широко раскрыл глаза, потом опустил их. «Я не знаю никакой Розали, сэр». Тихо сказал он, а вы, ребята? Остальные пятеро обедавших сказали нет, не глядя на Джека, и торопливо прибавили ее, сэр. Кто хозяин гостиницы? Его зовут Херик, сэр. Где мне найти его? Идите через ту дверь в конце зала, справа от вас, сэр. Джек повернулся и направился к двери. Проходя, он услышал, что в тени кто-то прошептал его имя. Он поднялся на два лестничных пролета и вошел в небольшую комнату, где, попивая вино, сидел толстый краснолицый мужчина в грязном фартуке. В свете желтой свечи, которая трещала на столе перед ним, его лицо казалось еще более грубым. Он медленно повернул голову и несколько минут пытался сфокусировать свой взгляд на Джеки. Потом он спросил «Чего надо?» «Меня зовут Джек, и я проделал долгий путь, чтобы попасть сюда, эрик ответил он. «Я ищу старуху, которая приходила, чтобы прожить здесь свои последние дни. Ее зовут Розали. Расскажи, что ты знаешь о ней?» Херик наморщил лоб, опустил голову и прищурился. «Погоди-ка», – сказал он. «Была тут старая швабра? Да померла на медне». «О», – сказал Джек. «Тогда скажи мне, где вы ее похоронили, чтобы я мог сходить к ней на могилу?» Херрик фыркнул и большими глотками допил вино. Вытерев рот тыльной стороной кисти, он поднял руку и промокнул глаза рукавом. «Похоронили?» – переспросил он. «Да кому она была нужна?» «Мы держали ее тут из жалости, и еще потому что она кое-что осмыслила в знахарстве». Челюсти Джека затвердели. «И что же вы с ней сделали?» Спросил он. «Как это что? Бросили в океан? Правда, невелика это была пожива для рыб». Джек покинул огненный пестик, а за его спиной на побережье пылала гостиница. Теперь он шел вдоль черной плоскости океана. Стоило задрожать земле или воде, и отражения звезд на его поверхности пускались в пляс. Воздух был очень холодным. Джек почувствовал, что сильно устал. Меч, висевший на перевязи, стал чуть ли не слишком тяжелым для него. Ему страшно хотелось завернуться в плащ ненадолго прилечь. И выкурить сигарету. Он шел, словно сам нам было. Сапоги тонули в песке. Он снова пришел в себя только от шока, увидев, кто появился перед ним. Похоже, это был он сам. Тогда Джек потряс головой. а, -а! «Это ты, душа!» – сказал он. Душа кивнула. «Вовсе ни к чему было разрушать гостиницу!» – сказала она. «Потому что скоро моря вырвутся на свободу, и могучие волны омоют землю. Эта гостиница исчезла бы одной из первых!» «Ты не права!» – сказал Джек, зевая. Причина была. Моему сердцу это пошло на пользу. «А как это ты узнаешь, как поведет себя море?» Я никогда не удаляюсь от тебя. Я была с тобой на вершине Паникуса, когда ты беседовал с могучим внутренней звездой. Я спускалась с тобой в недра земли. Когда ты крушил великую машину, я стояла рядом. Я сопровождала тебя сюда. Зачем? Ты знаешь, чего я хочу. А я уже несколько раз давал тебе ответ. Ты знаешь, что сейчас дело обстоит иначе, Джек. Своими действиями ты лишил себе большей части сил. Может быть, всех. Может быть, ты уничтожил все своей жизни, кроме теперешней. Теперь я тебе нужна. Ты знаешь, что нужна. Джек уставился на океан, метавшиеся как светляки, звезды. «Возможно», — сказал он, — «но еще нет». «Посмотри на восток, Джек, посмотри на восток». Джек поднял глаза и повернул голову. «Это горит гостиница», — сказала он. «Значит, ты не увидишь, как мы соединимся?» «Не сейчас. Но я и не прогоню тебя. Давай-ка теперь вернемся в Шэдоу Гард». «Отлично». Потом земля затряслась так, как до сих пор не содрогалась ни разу, и Джек пошатнулся. Когда почва снова успокоилась... Он вытащил меч и принялся чертить на песке знаки. Джек начал заклинание. Когда он уже был близок к завершению, огромная волна накрыла его с головой и сбила с ног. Он почувствовал, что его выкинуло на площадку уровнем выше. Легкие горели без воздуха. Зная, что произойдет в следующий момент, Джек пытался последовать за волной еще дальше. Перед глазами Джека плавали огни, когда он, зарываясь с песок, полз вперед. Таким образом он немного продвинулся вперед раньше, чем вода начала спадать. Джек боролся, а волны тащили его. Он цеплялся за песок, греб руками, дрыгал ногами, пытался ползти, а потом освободился. Он бежал, наполовину зарывшись лицом в холодный сырой песок. Ногти были обломаны, в сапогах полно воды. «Джек! Сюда! Скорее!» Это звала душа Джека. Он лежал, хватая в воздух, не в силу шевельнуться. «Джек, ты должен идти! Или немедленно прими меня! Скоро придет еще одна волна!» Джек застонал. Он попытался встать, но неудачно. Потом, со стороны горящей гостиницы, которая озаряла весь берег бледным ржеватым светом, Раздался треск. Это провалилась с крыши и рухнула одна из стен. Стало темнее, и вокруг Джека заплясали тени. Чуть не плача, Джек вытягивал из них силу каждый раз, как тени падали на него. «Надо спешить, Джек!» Она повернула обратно. «Она идет!» Он встал на колени, потом рывком поднялся. Шатаясь, он пошел вперед. Добравшись до площадки, расположенной повыше, Он повернул глубь берега. Душа ждала его впереди, и, заметив это, он пошел к ней. Позади усиливался шум воды. Он не оглядывался. Наконец он услышал, как волна обрушилась на берег и ощутил водяную пыль. Только пыль. Он слабо улыбнулся душе. «Видишь, мне, в общем-то, твои услуги не нужны», — сказал он. «Скоро понадобится», — возвращая улыбку, сказала душа. Джек поискал на поясе кинжал, но океан забрал его себе вместе с плащом. Туда же отправился его меч, который он держал в руке, когда обрушилась волна. «Стало быть, море ограбило вора!» – он хихикнул. «Это осложняет дело!» Джек упал на колени и, морщись от боли, потому что ногти были сломаны, указательным пальцем еще раз начертил на песке знаки. Потом, не вставая, он произнес заклинание. Он стоял на коленях в большом зале у себя в Шэдлгард. Вокруг мигали факелы и огромные свечи. Джек очень долго не шевелился, позволяя теням омывать себя. Потом он встал и прислонился к стене. «Что теперь?» – спросила его душа. «Может, вымоешься и отоспишься?» Джек качнул головой. «Нет», – ответил он. Я не рискну упустить момент своего величайшего триумфа. Или может встаться поражение. Я немного подожду тут, потом приму наркотик, чтобы оставаться сильным и быть начеку. Потом Джек перебрался в кабинет, где держал свои стимуляторы, отпер дверь, пробормотав заклинание, и приготовил себе снадобие. Занимаясь приготовлениями, он заметил, что у него дрожат руки. Прежде чем выпить оранжевую жидкость, Ему пришлось несколько раз сплюнуть, чтобы очистить рот от песка. Потом он запер кабинет и подошел к ближайшей скамье. «Ты давно не спал?» «А когда шел к великой машине, то принимал те же средства?» «По-моему, я это чувствую даже сильнее, чем ты», — сказал Джек. «Тебе предстоит сильное напряжение». Джек не ответил. Немного погодя его затрясло, он так ничего и не сказал. На этот раз оно подействовало не сразу, а? «Заткнись!» – сказал Джек. Потом он встал и повысил голос. «Степ! Где ты, черт, тебя возьми? Я вернулся домой!» Почти сразу появился черный человечек. Он почти бежал. «Господин! Вы вернулись! Мы не знали!» «Теперь знаете! Принесите мне ванну, чистую одежду, новой мечи поесть! Да побольше!» «Я умираю с голоду!» «Ну шевелись, задница! Слушаюсь, сэр!» И Степ исчез. «Ты что, не чувствуешь себя в безопасности? Зачем тебе меч в твоей собственной крепости, Джек?» Он обернулся, улыбаясь. «Есть особые случаи, душа. Если ты все время была рядом со мной, как ты говоришь, ты знаешь, что обычно в этих стенах я так не хожу. Зачем ты пытаешься вывести меня из терпения?» Тревожить время от времени, привилегия души, можно сказать, обязанность. Оставь свои привилегии до лучших времен. Но сейчас великолепный момент, Джек. Такого подходящего момента не было давным-давно. Ты что, боишься? Что если ты высвободишь свои силы? Твои вассалы могут восстать на тебя? Заткнись! Ты, конечно, знаешь, что они зовут тебя злым Джеком. Джек снова улыбнулся. «Нет», — сказал — «не выедет. Я не позволю тебе разозлить меня и обманом впутать какую-нибудь глупость». «Да, я знаю, что за прозвище мне дали. Хотя немногие называли меня так в лицо, и никто из них дважды. Ты что, не понимаешь, что займи мое место кто-нибудь из моих вассалов? Он вскоре заработал бы это же прозвище». «Да, понимаю» потому что у них нет души. Я не стану спорить с тобой, сказал Джек. Хотя я желал бы знать, почему никто ни разу не высказался по поводу твоего присутствия. Меня видишь только ты. И то только тогда, когда я хочу этого. Отлично, сказал Джек. Почему бы тебе не стать сейчас невидимой для меня? И не мешать мне вымыться и поесть? Извини, я не совсем готова. Джек пожал плечами и повернулся к ней спиной. Через некоторое время принесли наполненную водой ванну. Когда земля дрогнула так, что по стене пробежала похожая на чёрную молнию трещина, часть воды разлилась. Две свечи опрокинулись и сломались, и из потолка вывалился камень и упал в соседнем покое, Но никто не пострадал. Не успел Джек до конца раздеться, как принесли новый меч. Он бросил раздеваться и опробовал его. Он кивнул. Он еще не закончил мыться, а рядом уже поставили в стол. К тому времени, как он вытерся, оделся и взял меч, на столе появились прибор и еда. Джек ел медленно, смакуя каждый кусок. Съел он неимоверно много. Потом он встал из-за стола и вернулся в кабинет, где держал сигареты. Оттуда он прошел основание своей любимой башни и поднялся по лестнице. С вершины башни он, покуривая, принялся рассматривать черную сферу. Да, с тех пор, как он видел ее, она заметно сместилась. Джек выпустил дым в сторону сферы. Он ощущал восторг от того, что сделал. Может быть, из-за того, что принял наркотик. Будь что будет, он хозяин и творец нового положения вещей. «Ты сейчас испытываешь сожаление, Джек?» – спросила его душа. «Нет», – сказал Джек. «Это нужно было сделать». «Но тебе жаль, что это пришлось сделать?» «Нет», – сказал Джек. «Зачем ты спалил гостиницу под знаком огненного пестика? Чтобы отомстить за то, как там обходились с Розали. А что ты чувствовал, когда потом шел по берегу?» «Не знаю. Только голод и усталость. Или что-то еще? Печаль? Сожаление? А часто с тобой бывает такое? Нет. Хочешь узнать, почему с недавних пор ты стал чаще испытывать подобные чувства? Скажи, если знаешь. Потому что я рядом. У тебя есть душа. Душа, которую ты освободил. Я всегда неподалеку от тебя. Ты начал ощущать мое влияние. Так ли уж это плохо? «Спросишь в другой раз?» – сказал Джек. «Я пришел посмотреть, как обстоят дела, а не болтать». И слова его достигли уши того, кто его разыскивал. Когда дальняя гора стряхнула свою вершину, изрыгнула в воздух огонь и пепел, и снова затихла. Глава 12 Джек слушал грохот дробящейся камней и наблюдал, как черная точка падает. Он слышал стоны, шедшие из сердца земли. Он видел, как ее пересекали огненные линии. Его ноздри коснулись едкие запахи подземного мира. Пепел роился в холодном воздухе, поднимаясь и опускаясь, как не его предшественника. Раньше перемещений звезд в небе почему-то приказов не бывало. Вдали от стен стояли семь гор с вершинами, похожими на факелы, и он припомнил тот день, когда заставил одну из них двигаться. Небо постоянно прочерчивало скопление метеоритов, напоминая Джеку, как выглядело небо в день его последнего воскрешения. Иногда облака пара и струйки дыма затемняли созвездия, земля дрожала не переставая, а далеко внизу Шайдовгард дрожал на своем фундаменте. Джек не боялся, что башня упадет. Потому что так любил этот замок, что он наложил на него сильное заклятие и знал, что пока он обладает силой, Шэдоу Гарту стоит. Рядом с ним молча стояла его душа. Он снова закурил и стал рассматривать склон горы невдалеке. Медленно наползали тучи. Они собирались вдали, где начиналась гроза. Подобно многоногим насекомым с огненными лапками, Тучи перепрыгивали с горы на гору. На севере небо от них пылало, их пробивали метеориты, а атакуемая земля плевала в них. Позже Джек сумел расслышать ворчание, означавшее начало столкновения. Еще чуть позже он заметил, что грозовой фронт движется в его сторону. Когда буря была почти над его головой, Джек улыбнулся и вытащил меч. «Ну, душа», — сказал он. «Теперь посмотрим, какова моя сила!» С этими словами он начертил на камне узор и начал говорить. Молния и гром разделились, обтекая, подобно огненной реке Шэдовгард, с двух сторон, не затрагивая его. «Отлично! Спасибо!» Теперь они были, словно бы, в конверте. Внизу горела и содрогалась земля, над головой бесновалась буря, Небо было исполосовано падающими звёздами. «Ну, теперь ты можешь мне сказать?» «Могу!» «Теперь можно сказать уже о многом, правда?» — сказал Джек. Душа не ответила. Услышав шаги, он обернулся к лестнице. «Это должно быть Ивэн», — сказал он. «Она боится грозы и всегда приходит ко мне». Из двери на лестницу появилась Ивэн, увидела Джека и кинулась к нему. Она ни слова не сказала. Джек обнял ее одну рукой и завернул в плащ. Она дрожала. «Ты не сожалеешь о том, что сделал с ней?» «Отчасти», — сказал Джек. «Так почему бы тебе не исправить дело?» «Нет». «Потому что, вспомнив, она возненавидит тебя?» Джек молчал. «Она не может меня услышать. Если я спрашиваю, можешь отвечать коротко». «Она подумает, что просто что-то бормочешь». «Или это больше, чем ненависть?» «Да». Оба молчали. «Ты боишься, что вспомнив, она сойдет с ума?» «Да». «Значит, ты более чувствителен и эмоционален, чем был когда-то». «Даже больше, чем я подозревала». Джек молчал. Над ними все еще гремел гром, сверкали молнии, и Ивен, наконец, повернула голову. Заглянула Джека в лицо и сказала, «Тут наверху ужасно». «Не сойти ли нам вниз, милый?» «Нет, можешь спуститься, если хочешь. Но я должен остаться. Тогда я останусь с тобой». Медленно, очень медленно гроза стала уходить. Затихла, прошла. Джек увидел, что горы еще пылают, а разорванная земля сама изрыгает языки пламени. Обернувшись, он и видел, что в воздухе кружился что-то белое. И понял, наконец, что это не дым, а снег. Но снег шел далеко на востоке. Джек внезапно почувствовал, что ничего не выйдет. Опустошение было слишком полным. Но теперь делать было нечего, оставалось только смотреть. И Вен. Да, господин. Я хочу кое-что сказать. Что, любимый? Я... нет, ничего. А душа Джека подошла поближе и стала прямо у него за спиной. В нем поднималось странное чувство, и он не выдержал. Снова повернувшись к ней, он сказал, «Мне очень жаль. Прости. За что, милый?» «Сейчас я не могу объяснить. Но может наступить время, когда ты вспомнишь, что я сказал». Она озадаченная сказала, «Надеюсь, что такое время не придет никогда, Джек. Я всегда была с тобой счастлива». Он отвернулся и стал смотреть на восток. На миг он перестал дышать и всем телом ощутил биение сердца. Оно шло по следу сквозь пыль, шум, холод, пылающий огонь, дрожащая земля, гроза, для него ничего не значили потому что это существо не знало страха. Оно соскальзывало вниз по склонам холмов, как призрак, и струилось среди скал, как змея. Оно перепрыгивало глубокие расселины, увертывалось от падающих камней. Один раз его ударило молнией. Это был комок протоплазмы на ножке, огромный, испещренный шрамами, и не было настоящих причин, чтобы оно жило и двигалось. Но, возможно, оно и не жило в полном смысле слова. По крайней мере, оно существовало не так, как прочие, даже жители Царства Тьмы. У него не было имени, только названия. Рассудок его, вероятно, был невелик. Это был комок инстинктов и рефлексов. Некоторые из них были врожденными. Чувств у него не было, кроме одного. Но это единственное было очень сильным. Оно позволяло ему вытерпеть крайнюю нужду, массу боли, сильные повреждения тела. Существо не говорило ни на одном языке и все, с кем бы оно ни столкнулось, убегали от него. Пока земля сотрясалась, а камни вокруг грохотали, оно начало спускаться с горы, которая однажды сдвинулась с места, и его сопровождали огненные потоки, а тучи роняли пламя. Ни оползни, ни бури его не остановили. Оно пробрало через валуны, разбросанные у подножия горы. И на миг задумывался о последнем подъеме. След вел туда. Туда и нужно было идти. Высокие стены, хорошая охрана. Но кроме силы, у этого существа была и кое-какая хитрость, и одно единственное чувство. «Выигрываю я или теряю?» «Оно действует», — сказал Джек. И, хотя Эвен промолчала, душа отозвалась. «Теряешь». «Потеря это или приобретение для мира?» «Другой вопрос». «Но ты теряешь, Джек!» И, глядя на светлеющий восток, Джек почувствовал, что так оно и есть. Потому что небо побледнело, но не от вулканического огня и не от грозы. Джек чувствовал, как сила в нём ослабевает. Повернувшись к западу, он опять увидел, насколько снизилась чёрная сфера, и в её мозгу взорвался рассвет. Сила ускользала от него, и по мере этого стены Шэдоу начали крошиться. «Теперь нам лучше уйти, да побыстрее. Какое тебе дело, дух? Тебе нельзя причинить вред, я не побегу. «Эта башня устоит перед зарей!» Внизу под ними камни градом сыпались во двор. Стена подалась, обнажив интерьер нескольких покоев. До Джека донеслись крики его челяди, и несколько человек пробежали по двору. Земля опять содрогнулась, и башня качнулась. Джек снова повернулся лицом к розовому небу на востоке. Потерянный ключ кальвиния. «Снова потерян», — сказал он. «На этот раз, но всегда. Потому что он попробовал простое заклинание, и оно не подействовало». Он услышал рев, словно открывались шлюзы, и дальняя часть замка рухнула и развалилась. «Если ты не уйдешь, что станет с девушкой, которая стоит рядом с тобой?» Джек повернулся к ИВ. Он почти забыл о ее присутствии, Он видел, что ее лицо приобретает странное выражение. Сначала он не мог понять, что это означает, а когда она заговорила, он заметил, что тембр ее голоса изменился. «Что происходит? Джек!» Пока она говорила это, Джек почувствовал, что ее тело цепенеет и слегка отстраняется от него. Он тут же разжал руки, чтобы приспособиться к ее движениям. И его осенило. Когда его магические силы стали слабеть, заклятие, которое он так давно наложил на нее, перестало действовать. Над потревоженным миром разливалась заря, и память Ивен прояснялась пропорционально этому. Он заговорил, надеясь полностью завладеть ее вниманием и удержать от мгновенного сознания происходящих в ней перемен. «Это моих рук дело», – заявил он. «Всемеро» вписанные в красную расчетную книгу. Не захотели сотрудничать и удерживать щитом внешний холод. Поэтому я убил их. Но я ошибался, считая их заменимыми. Хотя я думал, что справлюсь. Я не смог один провернуть все это. Была только одна альтернатива. Я разрушил великую машину, которая делала мир таким, каким он был. Сейчас мы, жители царства тьмы, Черпаем свои легенды из той непонятной штуки, которая зовется наукой, и говорим, что мир движет машина. Те, кто живет на дневной стороне, точно так же суеверны и считают, что земное ядро заполнено духами огня и расплавленными минералами. Как определить, кто тут прав, а кто нет? Философы на обеих сторонах часто говорят, что мир чувств иллюзорен. Мне это в общем не важно, что бы ни являлось реальностью, от которой мы постоянно изолированы. Я пропутешествовал к центру Земли и вызвал там катастрофу. Теперь вы видите ее результаты. Из-за того, что я сделал, мир начинает вращение. Больше не будет ни царства тьмы, ни царства света. Скорее, свет и тьма будут чередоваться во всех частях планеты. Я чувствую, что тьма всегда будет сохраняться в каких-то вещах привычных для нас здесь, а науки, несомненно, будут процветать там, где свет. Если, добавил он про себя, мир не разрушится. Тут он задумался, каково сейчас было там, на светлой стороне, в университете. Увидеть, как приходит вечер, за ним тьма, увидеть звезды. Решит ли Поиндекстер, что это какая-то студенческая штучка к окончанию очередного семестра? «И значит, — продолжал он, — не нужно будет восстанавливать защиту не от жары, ни от холода. Тепловое излучение звезды, вокруг которой мы движемся, будет не концентрироваться, а скорее распределяться я... ЗЛОЙ ДжЕК!» — выкрикнул Ивэн, быстро отшатнувшись с него. Уголком глаза он заметил, что над горизонтом появилась сияющая оранжевая дуга. Когда ее лучи упали на них, башня задрожала. Затряслась и сильно закачалась. Джек услышал, как внутри башни сыплются камни, и почувствовал сквозь сапоги вибрацию от их движения. А Ивен пригнулась, готоваясь спрыгнуть Ее глаза за массой освободившихся волос, которые стелились по ветру, были безумными и широко открытыми. А Джек увидел, что в правой руке у нее кинжал. Он облизал губы и сделал шаг назад. «Ивен!» – сказал он. «Пожалуйста, выслушай меня!» «Я могу отнять у тебя эту игрушку, но не хочу сделать тебе больно!» «Я уже причинил тебе достаточно боли!» «Убери его!» «Пожалуйста!» «Я постараюсь сделать!» Тогда она прыгнул на Джека, а он потянулся к ее запястью, промахнулся и отступил в сторону. Клинок прошел рядом с ним, за ним ее плечо и рука. Он ухватил ее за плечи. «Злой Джек!» Снова сказала она и с размаху ударила его по руке, рассекая ее. Его хватка ослабла, и Вен рванулась и накинулась на Джека, подбираясь к горлу. Левую руку он схватил ее за запястье, а правая оттолкнулась с себя. При этом он мельком увидел ее лицо, колучая пену в уголках рта, струйки крови, текущие из прокушены губы по подбородку. Она отступила, и Наткнулась на балюстраду и та обвалилась почти беззвучно. Джек стремительно кинулся к ней, но успел только увидеть ее развивающиеся юбки, когда она падала вниз во двор. Ее крик был коротким. Когда башня закачалась так, что грозило свалить его с ног, он отступил назад. Солнце взошло уже наполовину. «Джек, нужно уходить! Замок разваливается!» «Все равно», — сказал он. Но он повернулся и пошел к двери на лестницу. Пробравшись в крепость через дыру, зиявшую сер на стене, оно принялось обыскивать коридоры. Когда ему приходилось убивать, оно оставляло тела там, где они падали. В одном месте на него рухнул кусок кровли. Оно выбралось из-под него и продолжало свой путь. Пока бригада водоносов метались, пытаясь потушить огонь Оно лежало за валуном, припав к земле. Оно пряталось в нишах, за портьерами, за дверями и мебелью. Оно скользило, как призрак, и ползло, как рептилия. Оно пробиралось между обломками, пока вновь не напал на след. След вел все выше, петлял. Туда. Разорванное светом небо. Ясно помнящаяся сломанная блюстрада, развивающиеся юбки ИВМ, стоящие перед глазами Джека, ее слюна и кровь. Вот чернила для его обвинительного акта. Громыхание измученной земли, вставшая из-за своей монотонности как бы формой тишины, раздробленные камни, заострившиеся в ясном свете зари, ветры, поющие траурные песни. Движение разрушающейся башни, теперь почти успокаивающее. Джек подошел к верхней ступеньке и увидел, что оно поднимается. Он вытащил меч и ждал. Другого пути вниз не было. «Странно», — подумал он, — «как инстинкт самосохранения берет верх над чем угодно?» Он держал меч неподвижно. Перепрыгнув последние ступени, Боршин атаковал его. Джек проткнул ему левое плечо, но не остановил. Меч вырвался у него из рук, когда Боршин ударил его сзади и склонился над ним. Джек откатился в сторону и сумел занять положение перед прыжком раньше, чем тварь напала снова. Его меч все еще торчал у него в плече и блестел на свету. Кровь по нему не текла. Вместо этого по краям раны выступило немного густой коричневой жидкости. Джеку удалось вернуться от повторного нападения и ударить ее обеими руками. Но незаметно было, чтобы это что-нибудь дало. Казалось, он бьет по пудингу, а тот остается целым. Ему удалось вернуться от нападения еще дважды. Один раз он легнул ее по ноге, а потом треснул локтем по затылку, когда она двигалась мимо. Потом она без труда поймала Джека. Но он втолкнул меч ей в плечо и удрал в разорванные туники. Припадая к земле, кружа, стремясь сохранить между ними максимальное расстояние, Джек отклонился назад, схватив два камня. Если бы не это, тварь добралась бы до него. Она очень быстро обернулась, а Джек запустил в нее одним из новоприобретенных снарядов и промахнулся. Потом, прежде чем он успел прийти в себя после броска, она накинулась на него повиснув у него на спине. Джек бил ее по голове оставшимся камнем, пока тот не вырвался у него из руки. Его грудная клетка была сломана, а морда твари была так близко от его лица, что ему хотелось закричать. Он бы закричал, если бы у него хватало дыхания. «Жаль, что ты сделал неправильный выбор», услышал он свою душу. Потом тварь ухватила его одной рукой за шею, а другой за голову, и начало крутить. Из глубин его тела поднялась чернота, слезы боли смешались на его лице с потом, а голова оказалась повернута таким образом, что Джек увидел нечто, мгновенно повергшее его в изумление Волшебство исчезло, но рассвет все еще напоминал сумерки. В сумерках же Джек мог работать не как волшебник, а как вор потому что в тени он был силён. Ни один меч не мог его там тронуть, ни одна сила не могла причинить ему вред. Восходящее солнце, ударив сквозь Блюстраду, создал длинную густую тень, которая упала в каком-нибудь футе от Джека. Он попытался дотянуться до неё, но не смог. Тогда он выбросил правую руку в сторону тени так далеко, Как только мог. Джек все еще чувствовал боль. Позвоночник хрустел. Сокрушительный груз все еще давил на грудь. Но только теперь пришло старое чувство тьмы. И растеклось по телу. Напрягая мышцы шеи, Джек сопротивлялся в обмороку. Пользуя силы, которую он извлек из тени, он втолкнул в тень руку и плечо. Потом, на пятках и локтях, Он сумел впихнуть в глубокую тень голову. Высвободив другую руку, он нашел горло Боршина. Он втащил его за собой в тень. «Джек, что происходит?» Услыхал он свою душу. «Я не могу увидеть тебя, когда ты в тени». Джек вышел из тени много позже. Он тяжело облокотился на ближайшую балюстраду и стоял там, задыхаясь. Он был перемазан кровью и тягучим коричневым веществом джек Когда он полез в то, что осталось от его одежды, руки у него дрожали. «Черт!» – хрипло прошептал Джек. «Последние сигареты пропали!» Казалось, он готов из-за этого расплакаться. «Джек, я не думала, что ты останешься жив!» «Я тоже!» «Ладно, душа, ты надоедала мне достаточно долго. Я много перенес». Мне ничего не осталось. Хотя я могу сделать тебя счастливой. Делай, что должна. Потом он на миг закрыл глаза, а когда открыл их, душа исчезла. «Душа?» – позвала Ответа не было. Разницы Джек не ощущал. Правда ли они соединились? «Душа! Я дал тебе то, что ты хотела. Ты могла бы, по крайней мере, поговорить со мной». Света не было. Ну ладно, кому ты нужна? Потом Джек повернулся и оглядел опустошенную землю. Он увидел, как косы лучи солнца окрасили сотворенную им пустыню. Ветер немного утих, и, казалось, воздух поет. Несмотря на разруху и тлеющий огонь, пейзаж был красив, несущий печать проклятия красотой разрушения. Не следовало так терзать землю, если бы не что-то в нём самом, что принесло боль, смерть и бесчестие туда, где их прежде не было. Тем не менее, в ней этой бойни, или точнее над ней, было что-то, чего Джек раньше никогда не видел. Словно всё, на что он смотрел, могло стать и лучшее. Вдалеке виднелись разрушенные деревни, срезанные горы. Сожжённый леса. Он был в ответе за всё это зло. Он действительно заслужил своё прозвище. И всё же он чувствовал, что из этого вырастет нечто иное. Хотя эту заслугу он не мог себе приписать. Он мог лишь нести вину. Но Джек чувствовал, что предвидение того, что может случиться теперь, когда изменился порядок мира, больше не может его напугать. «Нет, не то. По крайней мере, еще нет. Но новым порядком станет преемственность Света и Тьмы». И Джек чувствовал, что это будет неплохо. Тогда он повернулся лицом на восход и, промокнув глаза, продолжал смотреть, потому что ощущал, прекраснее он ничего не видел. «Да, — решил он, — должно быть, у меня есть душа». Раньше ничего подобного я не чувствовал. Башня перестала качаться и начала разваливаться. «Вот чего я добивался Ивен», — подумал он. «Я даже говорил об этом, когда у меня еще не было души. Я извинился и имел в виду именно это. Мне было жаль не только тебя, весь мир. Я прошу прощения. Я люблю тебя». И камень за камнем башня рухнула, а Джека бросила вперед через балюстраду. Правильно, подумал, чувствуя, что ударяется о перила. Только так и должно быть, выхода нет. Когда ветер, огонь и вода очистят мир, а злобные существа погибнут или будут внесены прочь, последний и самый великий из них не должен избежать этого уничтожения. Он слышал сильный шум. Словно от ветра, это рухнула блюстрадо, и перила скользнули вперед. На мгновение звук стал прерывистым, словно хлопала вывешенное для просушки белье. Когда Джек оказался на краю, он сумел обернуться и посмотреть вверх, падая. Он увидел в небе темный силуэт, который рос, пока Джек глядел на него. «Конечно», — подумал он, — «он наконец увидел восход солнца и освободился». Сложив крылья с бесстрастным лицом вниз, как черный метеор, падал утренняя звезда. Приблизившись, он во всю длину вытянул руки и раскрыл огромные ладони. «Интересно», — подумал Джек, — «он успеет». Роман был написан в 1969 году. Текст читал Иван Артамонов. 2021 год. Август.